Третье. Встав и высунув голову из-за разбитого самосвала, Фрэнки на мгновение вспомнила одну из своих многочисленных неудавшихся попыток избавиться от зависимости. Судья постановил, чтобы она посещала реабилитационные собрания и сеансы психотерапевта. В первый же день ее заставили встать и сказать «Меня зовут Фрэнки, и я наркозависимая». Сейчас она переборола желание повторить эти слова. Как-никак именно из-за этой зависимости она и попала в нынешнюю переделку. Почему бы не прокричать об этом во весь голос? Почему бы не сообщить хищникам, которые за ней охотились, и живым, и мертвым, где она находится, положив тем самым конец жалкому существованию? Последние несколько дней она только и делала, что убегала и пряталась, и очень устала. Но дело было не только в этом. Ей отчаянно требовалась доза. Она держалась сколько могла, зная, что ворованный героин почти закончился. Было крайне сомнительно, что ей удастся раздобыть еще следующая доза. Вероятно, должна стать последней. Так почему бы не прекратить мучения прямо сейчас? Почему бы не сварить, закинуться и, наконец, сдаться... — Потому что меня зовут Фрэнки, — прошептала она. — И я, может, и наркозависимая, зато выжила. — Пусть и не благодаря большому уму, — признала она недовольно, — по крайней мере, пока. Воровать наркоту у кучки дилеров — это не очень разумно. Равно, как и проворачивать это в разгар зомби-апокалипсиса. Да и последний ее план, включавший побег через международный аэропорт Балтимор-Вашингтон, был обречен на провал. Вот только когда по ее венам строился героин, это казалось совершенно разумным. Она собиралась просто добраться до аэропорта, сесть на какой-нибудь рейс, куда угодно, и сбежать подальше от этого дерьма. Ей никак не приходило в голову, что все самолеты и поезда в стране перестали совершать рейсы за несколько недель до того, как президент объявил чрезвычайное положение. Фрэнки не вспоминала об этом до тех пор, пока не вышла на улицу, надеясь угнать машину. Это была первая мысль, возникшая в ее прояснившемся сознании, когда она выбралась к въезду на кольцевую дорогу. А второй, что въезд оказался загроможден разбитыми машинами, между которых бородили ожившие мертвецы, и что еще хуже... Окорок, черный, кобель и остальные снова вышли на ее след. Она услышала свист, он разносился эхом по соседним улицам. И пока она стояла посреди улицы, чувствуя себя бессильной и беззащитной, пытаясь решить, что предпринять дальше, ее запах почуяло еще одно существо. Первым признаком надвигающейся опасности стало рычание у нее за спиной. Фрэнки повернулась и увидела огромного мертвого питбуля. Фрэнки повидала немало зомби с тех пор, как началось воскрешение, но все они были людьми. И это была первая ее встреча с восставшим животным. Мертвый пес снова зарычал, и Фрэнки на какой-то миг заметила, она была готова в этом поклясться, что он пытался говорить. Списав это на остатки героина, все еще отравляющего ее кровь, она сосредоточилась на побеге. Безоружная и уязвимая Фрэнки почувствовала, как от вони, исходящей от питбуля, у нее заслезились глаза. — Хороший песик, — пробормотала она. — Ты же не хочешь меня съесть? У меня все равно только кож да кости. Пес зарычал еще яростнее и напряг задние лапы, обросшие спутанной окровавленной шерстью. И только сейчас Фрэнки заметила, что по животу зверя тянулась огромная рана. Его выпотрошили то ли перед смертью, то ли после нее. Но неудобств животному это, очевидно, не доставляло. Из раны свисало несколько высохших кишок. Тогда-то Фрэнки и увидела перевернутый самосвал. Напрягшись, она оценила расстояние, прикидывая, сумеет ли добежать до него и вскарабкаться наверх, прежде чем собака ее догонит. Но не успела она принять решение, как голова зомби взорвалась, забрызгав тротуар кровью, мозгами и осколками черепа. Секунду спустя Франки услышала выстрел. «Какого?» На крыше соседней многоэтажки на миг вспыхнул свет а секундой позже в дорогу врезалась пуля всего в путь от того места, где стояла Фрэнки. За этим тут же последовал звук выстрела, только тогда она поняла, что в нее кто-то стрелял. Она бросилась к самосвалу и засела за ним, наблюдая, как солнце медленно ползет по небу. В какой-то момент ей захотелось помочиться, пришлось сделать это прямо там, не покидая безопасного укрытия. Теперь уже солнце клонилось к закату. Скоро должно стемнеть, а Фрэнки не хотела встретить ночь здесь. В районе, где она жила, это было опасно еще до того, как мертвые начали возвращаться к жизни. Она не имела понятия, оставался ли снайпер на крыше, и действительно ли он целился именно в нее. Может быть, ее приняли за зомби? А что, если ее застрелят, как только она высунется? Или того хуже, если ее преследователи до сих пор прячутся поблизости, ожидая, когда она выйдет. Решившись рискнуть, Фрэнки выползла из-за самосвала. Затаив дыхание, она медленно поднялась и стряхнула землю и камешки с и одежды. Выстрелов не последовало, и она выдохнула. Прикрыв глаза от заходящего солнца, она присмотрелась к крыше. Если снайпер и был, там-то очень хорошо прятался. Фрэнки принялась спускаться по лестнице, желая как можно скорее уйти из зоны видимости. Ветер подул в другую сторону, и Фрэнки овеяло запахом города. Он пах, как открытая канализация. К ее ногам подлетел газетный лист. Фрэнки посмотрела на заголовок. «Страну охватила массовая истерия». «Разгул мертвецов. Возможен биотеракт». Следующий перекресток перекрывали битые машины. Фрэнки уже собиралась свернуть на соседнюю улицу, когда заметила одно авто, припаркованное у обочины. В нем сидел мужчина, откинувшись на спинку сиденья, закрыв глаза и чуть приоткрыв рот. «Возможно, он сумел бы вывести их обоих», — рассудила она. Ей пришло в голову, что даже если бы и не сумел, шансов выжить вдвоем было больше. К тому же ей было одиноко. Фрэнки осторожно приблизилась к машине. Водитель не пошевелился. Его рубашка оказалась запятнана кровью. Голова поникла, подбородок лежал на груди. Она постучала в окно с водительской стороны. Мужчина медленно поднял голову и открыл глаза. В этот момент Фрэнки поняла, что он был мертв, потому что вместо глазных яблок у него зияли две красные дыры, и, что того хуже, поперек горла тянулся длинный порез. Водитель ухмыльнулся, обнажив желтые зубы, Он слегка повернулся, и Фрэнки услышала, как стала открываться дверца. Она бросилась на утек. «Не уходи!» — прокаркал зомби вслепую, вываливаясь из машины. «Мы ведь еще даже не познакомились». Фрэнки не сбавляла скорость. Мгновение спустя зомби принялся сигналить, сообщая всем о ее присутствии. «Нужно убираться с улицы», — пробормотала она. Пройдя еще квартал, она услышала завывание зомби, обогнула угол, нырнула за припаркованную машину и в ужасе уставилась на толпу существ, собравшихся на улице вокруг двух выживших. Мертвецы были вооружены мясницкими ножами, пистолетами и всевозможными увесистыми предметами. Их жертвы, двое испуганных мужчин, тоже имели при себе оружие, но находились в безнадежном меньшинстве. Когда зомби набросились на них и улицу наполнили крики, Фрэнки воспользовалась моментом и ринулась в другую сторону. Она бежала бесцельно, ныряя в проходы и переулки, сердце бешено колотилось, а легкие разрывались от напряжения. Она отчаянно старалась придумать себе какое-нибудь безопасное место и, занятая этой мыслью, выскочила из проулка за корейским магазинчиком, едва не столкнувшись с окороком и остальными. Судя по всему, наркодельцы тоже пытались убежать от орды зомби и как раз собирались нырнуть в тот проулок, откуда появилась Фрэнки. «Нахренеть!» — крикнул окорок. «Лови, суку!» — черный нацелил на нее пистолет. «Отдавай нам наше дерьмо, шалава!» «Иди нахер!» — бросила Фрэнки и, развернувшись, побежала обратно. Вслед ей прогремел выстрел, но в цель черный не попал. Затем в воздухе просвистели еще две пули. На короткое мгновение Фрэнки подумала, что эти выстрелы возвещают о возвращении снайпера, что ее загадочный спаситель уложит наркоторговцев одного за другим, но, обернувшись через плечо, тут же избавилась от всех иллюзий. Преследователи гнались за ней с еще большим рвением. Проулок вывел Фрэнки на улицу. Ее глаза расширились от ужаса, когда она увидела толпу зомби, которые теперь, привлеченные звуками выстрелов, бежали ей навстречу. Ринувшись в другую сторону, Фрэнки побежала дальше, уже преследуемая двумя разными группами врагов. Она повела их извилистой дорогой по проулкам, не думая ни о чем, кроме как о спасении. У нее кружилась голова, перед глазами все плыло, она задыхалась. И тут она увидела вход в Балтиморский зоопарк. Там, под широкими кронами высоких деревьев, стояла непроглядная тьма. надеюсь что, наконец, нашла безопасное место, Фрэнки перелезла через железный забор, окружавший зоопарк, и спрыгнула на землю. Сзади раздались выстрелы, но она уже не знала, кто стрелял, живые или мертвые. В глубине души она чувствовала, как начинает расти жажда. Ей нужна была доза, и поскорее, тогда все остальное не будет иметь значения. На бегу Фрэнке пришло в голову, что она уже несколько часов не вспоминала о своем ребенке. А ведь раньше эти мысли обычно прогонял героиновый морг. Она задумалась, что будет делать, когда наркотик закончится.